Випассана. Начало пути. Итак, билеты куплены. Меня ждет Непал. Благодаря полученным сведениям я была готова ко всему, включая подъем в 3.30, многочасовому сидению в неподвижной позе и десятидневному молчанию. Почему я не была готова, так это к острым болям в пояснице, которые начали преследовать меня еще в самолете. Мало того, дико заложила уши. Надо сказать, что со мной такое происходило впервые. Кто летал с заложенным носом, знает, какой это ад. Плюс пониженное давление. Казалось, голову распирает изнутри так, что лопаются сосуды. Было страшно. Дико страшно. С тех пор при посадке в самолет у меня случаются легкие панические атаки. Но я научилась с этим работать. 3:30. Гул гонга. Я проспала часа 4. Комната на 17 человек на первом этаже. Пространство поделено перегородками без дверей. В каждом отсеке подвал лежака. Кровать кусок дерева на бетонных подпорках. Из дома мы взяли постельное бельё, Одеяло предоставили на месте. Нас предупреждали, что первые дни будут самыми тяжёлыми. Но важно дойти до конца, какие бы планы побега не выстраивал наш ум. Правила медитации таковы. Полное молчание. Нужно избегать даже зрительного контакта. В крайнем случае, можно обратиться с просьбой к волонтерам. Мой самый частый вопрос – туалетная бумага и бутилированная вода. Один час в день на общение с учителем. Нельзя делать записи, читать. Телефоном издали в камеру хранения в первый же день. Нельзя заниматься духовными практиками, йогой, молиться. Завтрак, обед и ужин нам готовили. Посуду мыли сами. Убирали в комнате тоже самостоятельно. Стирать можно было в тазиках на улице. Вода в кранах была ледяная. Душ утром принимать было невозможно. Вода не успевала прогреваться от солнечных батарей, а к вечеру ее расходовали. приходилось ловить момент днем в перерыве между медитациями и обедом. Но и тут как повезет. Иногда мыло и холодной. А душевые находились на улице. В общем, одной из стратегических задач было не подхватить цистит. Спина не переставала болеть. Мозг рисовал жуткие картины, как мне вызывают скорую прямо в горы и везут на операционный стол. Крестец и гениталии стали единым сжатым и пульсирующим комком. До сих пор не могу понять, что это было. Помогали только обезболивающие. Я была рада, что они действовали. «Если честно, глядя на твои мучения, я ожидала, что эта кровать опустеет. Что ты уедешь», — призналась соседка в последний день, когда нам разрешили разговаривать. А до этого момента были 10 дней абсолютного погружения в сознание, бессознательное, в собственное тело. С этой минуты мы объявляем начало десяти дней благородной тишины, провозгласили на общем собрании. Гул сотни голосов мгновенно стих. Мы молча встали и разошлись по своим комнатушкам. Лагерь был строго поделен на мужскую и женскую половины. Входить в общий зал нужно было с разных сторон. Пересекать территорию противоположного пола строго запрещалось. Отход ко сну в полдесятого. Подъём 3:30. В 4 утра начало первой общей медитации.